Глава двадцать третья. Профессор спокойно стоял и смотрел на то, как каменеет моя рука, а я судорожно искал выход из положения. Хотя нет, Марков неравнодушно смотрел на меня. Чем дольше я искал выход, тем более разочарованным становилось его лицо. И именно это натолкнуло меня на решение загадки. Применены аурные шипы. Пусть не с первого раза, но мне удалось активировать недавно изученный навык, и астральная конструкция примененного артефакта развеялась. А дальше уже привычным восстановлением я откатил все изменения, вернув руке прежний вид. «А я думал, что псионы параноики», — сказал Марков, когда я пришел в норму. «И первым моим желанием было отбить кристалл в сторону», — признался я. «Но потом решил, что от вас ждать подлости не стоит». Как вижу, ошибался. После моего заявления профессор неожиданно смутился. Извините. Ладно, мы отвлеклись. Итак, в этих кристаллах записаны плетения для вас. Два астральных уникального ранга и одно из стихий Земли, базового. Как вы поняли, именно эффект последнего вы испытали на себе. Окаменение имеет шестой ранг сложности и является боевым плетением с защитными функциями. Так что, несмотря на потерю обучающего кристалла, ему я смогу вас обучить. А вот с другими нам нужно быть осторожнее и использовать их как положено». Затем Ефим Захарович подробно объяснил мне принцип применения обучающих кристаллов. «И теперь я являюсь гордым обладателем трех новых плетений, уже озвученное окаменение шестого ранга, что можно использовать как каменную броню». Его главное отличие при таком применении – при прикосновении к вам на врага перекидывается плетение и начинает его превращать в статую. Насколько вложенной энергии хватит, ну или ваши оболочки. Также можно и целенаправленно применять конструкт на врага. Дальше шло уникальное плетение астральной копии седьмого ранга. Звучит внушительно, а на деле – Создаешь в астрале своего двойника, способного исполнить только одну задачу. Ну, например, сходить на разведку. Радиус у него почти не ограничен, но и информацию он принесет только такую, что в астрале отображена. Соответственно, и проблема ее интерпретации возникает. Хотя для задачи разведать конкретное место на наличие живых объектов, думаю, он сгодится. К тому же такая копия способна одно плетение создавать. пока энергия не закончится. То плетение, что ты при создании вложишь. Самым полезным я посчитал последний конструкт – свет в ночи. Звучит пафосно, особенно для плетения пятого ранга, но смысл в нем есть. При создании в астрале возникает своеобразный луч, как у фонарика, расходящийся конусом от Создателя. Вот он и разъедает все устойчивые астральные конструкции на своем пути, как свет разгоняет тьму. «Не все, понятное дело, но под светом такого фонарика плетения вплоть до третьего ранга разлетаются на раз!» «А теперь перейдем к последнему», — смахнул выступивший пот Марков. «Я и сам упарился. В комнате оказалось неожиданно жарко. Создание артефактов. Здесь ничего выше пятого уровня я вам не дам, но это не страшно. Чем выше плетение, тем сложнее вложить его в материальную основу, в чем вы сейчас убедитесь». Так что пять минут перерыв. Перевести дух и начнем. Пока отдыхали, я прикинул, как уже освоенные навыки и плетения встроить в свою систему ведения боя. Да еще и метатели серьезно помогают, меняют эту систему. Конструкты первого и второго уровня я уже почти и не применяю. Да и третьего тоже. А все, что выше, готовлю заранее. А ведь раньше мы еще и спецплетение использовали. Пояс. Но сейчас в комплекте с новой броней он только мешает. Вот и получается, что все полученные умения мне понадобятся только в экстренном случае. А плетения только расширяют арсенал для оружия. Точнее, для револьвера. Ну и в пластины брони тоже окаменение пойдет. А вот насколько мне подойдут новые артефакты, которые сейчас научусь создавать, покажет только рейд. «Приступим!» — Подошел Марков к стоящей отдельно партии. Выкладывая на нее архимассу, вы уже создавали какие-нибудь артефакты? Я рассказал о своем опыте создания ночника при объединении архимассы и плетения светлячка первого уровня. Что ж, это хорошо. При повышении ранга артефакта одной архимассы уже недостаточно, и нужны дополнительные материалы. В зависимости от типа плетения разные. Сама архимасса чаще всего идет как проводник и потенциальный накопитель в создаваемом предмете. Для вас я подготовил гравибомбу третьего ранга и наруч воздушного щита с очками следопыта пятого. Начнем с бомбы. Дальше мне последовательно показали этапы создания этих артефактов. Суть гравибомбы была проста. В центре артефакта на 3 секунды возникает притяжение силы в 3G и радиусом в 2 метра. Немного, да и притяжение не смертельное на первый взгляд. Но резкое изменение гравитации вполне способно сломать кости обычных существ примерно до третьего уровня. Если выше, там уже зависит от вида существа. Наруч представляет собой браслет из кожи с кристаллом воздушного архикоина по центру. Причем в данном случае кристалл выступал не как накопитель, а как проводник и преобразователь энергии. На очки пошла деревянная полоска толщиной в 3 мм и шириной в 3 см, к которой крепились обычные дужки от очков. Встроенное в них плетение позволяло мне отслеживать в астральном хаосе определенную ауру. При вложении в них образца они подсвечивали пользователю все места вокруг, где были видны схожие следы на других объектах. Полезная штука в лесу, с ней волколака найти проблем бы не было. Если бы у охотников был бы образец ауры хищника, чего я тогда не узнавал. За учебой и закреплением материала пришлось создать пять бомб, четыре наруча и две пары очков. Время пролетело незаметно, и вскоре я снова встретился с Лидой. — Пап, я проголодалась, — первым делом поделилась дочка, — и устала. — Уже почти пять, — вмешался Марков. — Внизу вас уже должны ждать ваши будущие напарники на рейд. «Советую встретиться сначала с ними». «Хорошо», — кивнул я ему, — «пойдем познакомимся с дядями или тетями, а потом уже и поедим». В холле действительно стояло три человека, которые учениками явно не были. Один был буквально обвешан оружием и сейчас разговаривал с Заволодиным, что мне и Лиде так не понравился. Второй вместо руки имел металлический протез-артефакт. Что в астрале светился от напичканных в него плетений. И как туда столько вошло! Последним членом отряда была девушка, вокруг которой сидели два металлических волка и один орел, тоже не живой, колоритная троица, и кого-то они мне напоминают. О, а вот и наши подопечные! обернулся разговаривавший с охранником парень. А я, наконец, его узнал. И когда имя в Астрале сообразил посмотреть, узнавание переросло в уверенность, что я не ошибся. Олег Тальков, стрелок, пятый уровень. Теперь уже не вы, а я буду делиться опытом, усмехнулся парень, подойдя и пожав мне руку. Помните Диму и Диану? Кивнул он на своих напарников. И да, они те немногие гильдейцы, что состояли в клане и не были раньше псионами. Дмитрий Ландышев, киборг. «Пятый уровень. Диана Дружкова. Кукловод. Шестой уровень». «Хм, у девушки уровень повыше будет. Как так, интересно?» «Помню, хоть и смутно», — признался я. «А это моя дочь, Лида. Представил я девочку. Пойдет с нами». «Охотник, ты уверен?» — нахмурился Олег. «Ребенка в рейд? Я уже так поступал с вами». Намекнул я на их невеликий опыт в прошлом, когда мне навязали их в напарники. «Нам тогда по семнадцать было, а ей сколько?» — нахмурился парень. «Чрезвычайная опека — это плохо!» — вставила свои пять копеек Диана. «Я с папой пойду!» — возмутилась на это дочка. Я тяжело вздохнул, услышав эту уже набившую оскомину фразу. «Может, ее наставница все же найдет какую-нибудь закладку, убрав которую, это маниакальное преследование меня пройдет?» «А, вот в чем дело!» После высказывания Лиды усмехнулась Диана. У Лиды уже есть опыт участия в двух рейдах. В каждом она проявила себя хорошо. В первом случае вовремя обнаружила противника, предупредив отряд и правильно отреагировав. Во втором тоже не растерялась и обузой не была. Немного приукрасил я, ни словом не соврав. Причем во втором рейде мы охотились на волкалака пятого уровня. Вот это заявление уже заставило наших будущих напарников более серьезно отнестись к девочке. Тем более у нее третий уровень, не заметил? Последняя поставила точку в споре. Хотя и не смог я развеять сомнения. Но ребята и сами были в подобной ситуации когда-то. Так что отнеслись гораздо проще к участию Лиды, чем тот же Тим с товарищами. Да и озвученный опыт не шутка. Задача у нас стандартная и самая распространенная Когда мы все вместе вышли из здания, просвещал Олег, пока шли к их машине Пикапу на базе какой-то иномарки В них и раньше-то не разбирался, а сейчас после переделки и подавно не узнаю Сейчас на ЖД вокзал и грузимся на монорельс Железная дорога налажена между нами и Новосибом Вот на всей протяженности и требуется ее охранять и чистить подходы «Бывшие псионы постоянно сравнивают эту работу с патрулями на Хелли вокруг баз», — пояснил он. «Так что берем задание на конкретный участок и шерстим его. Все опасные растения и животных уничтожаем. Проверяем, есть ли следы друидов. Обычно они выражаются в более усиленном росте растительности или их более высоком уровне, чем предположительно должен быть», — добавил он мне, на что обратить внимание. «Но так как рейд условно-учебный, то и участок мы взяли недалеко от города. Вы есть хотите?» Резко закончил он вводную часть. «Вот этого, оказывается, хотели не только мы, но и они. Так что посещение ресторана, где у группы была даже небольшая скидка, встречено нами было на ура. Да и баффами от блюд, которые посоветовал Олег с друзьями, мы обзавелись. До места нашей работы мы доехали на упомянутом монорельсе». Сообщение связывало не только два города, но и множество поселений на всем своем протяжении и являлось стратегически важным объектом. Провести в каждый поселок по порталу было нереально, да и не нужно, а благодаря железной дороге люди контролировали значительный участок территории, что позволяло сохранить доминирование на ней. Но чем дальше, тем больше возникало проблем с развившимися животными, Некоторые охотники, как рассказал Дима, интересующиеся этой темой, забредали далеко вглубь лесов и видели целые племена разумных лисиц и кроликов. Но таких было немного. Выжить после столкновения с ними одиночки почти нереально. Путь до очередного патрулируемого участка занял почти час, даже чуть больше. Но даже за такое время мы недалеко отдалились от Омска. Просто в бывший пригород заехали. «Когда-то здесь были поля», — указав на густой лес в пятидесяти метрах от дороги, сказал Олег. «До самого леса была видна лишь небольшая травка высотой нам по колено. Каждый день светом жгем. Но, как видишь, этого хватает только, чтобы под лесок не подпустить. Ладно, все готовы», — обернулся он к нам. Я посмотрел на Лиду, как у нее закреплены наручи, не спадают ли очки. Думаю, эти артефакты для нее будут гораздо полезнее, чем что-то еще. Но, конечно, револьвер я у нее не отбирал. Да и Оля, когда собирала ее, добавила жилетку с нашитыми ею самой карманами под пластины. Их я тоже предусмотрительно заполнил. У меня было все то же самое, что и раньше, с поправкой на новые плетения, которыми я заменил старые в пластинах. Ну и в метателе стоял ствол с плетением из стихии света. «Наручи с очками я тоже надел. Как-никак, именно их применение в бою, как и изученных плетений и навыков, и будут оценивать со товарищи. Тогда вперед!» — получив наши кивки, скомандовал он. Растянувшись небольшой цепью, со мной и Лидой в центре мы двинулись вперед. Рейд начался.